Глава, пятьдесят седьмая. Визуальная щекотка. Секретарша широко распахнула красивые синие глаза. «Вам назначено?» Дайнека оторопела. «Вы же сами два часа назад». «Ах, простите». Раскраснившись, она оглядела Дайнеку. «Я не узнала вас». Дайнека торжествовала. Она сумела произвести нужное впечатление. «Прошу. Синьора Пресцила ждет вас». Дайнека прошла в кабинете и не сразу заметила женщину, которая поливала цветы. Из-за маленького руст она едва ли не вставала на цыпочки, чтобы дотянуться до края глиняных горшков, стоящих на высоком подоконнике старинного дома. Буана Сэра, дайник остановилась, не решаясь идти дальше. "Здравствуйте", по-русски ответила женщина, повернув к ней лицо, похожее на мордочку маленькой обезьянки, и улыбнулась. А то улыбки морщинки разбежались во все стороны, и стало ясно, что это очень старая женщина. "Я говорю по-русски. Меня зовут Присцилла Дзанкин, хотя вы наверняка это знаете". Синьора буквально выкатилась из-за стола. Так быстро она перебирала ножками. Именно ножками. Назвать их ногами у Дайныки не повернулся бы язык. Впрочем, маленькими были и руки, и плечи, и само тщедушное тело присылы дзанкины. Одета она была, как шамаханская царица. Парчевые бриджи, расписной, вышитый цветами жакет. Все это обернуто шарфом из натурального шелка, непередаваемого золотисто-бежевого оттенка. Завершала этот захватывающий дух наряд Турецкая феска, расшитая бисером. Визуальная щекотка. Такое название присвоила Дайнека этому костюму. Присаживайтесь, девочка. Я с большим удовольствием поболтаю с вами по-русски. Когда я увидела в расписании ваше имя, меня охватил трепет ожидания. Она говорила немного экзальтированно, и на французском мань. Это очень неожиданно для меня. Волнуюсь, начала Дайнека. Вы говорите почти без акцента. Моя дорогая, я 25 лет прожила с русским мужчиной. В России не бывало. Но мне и дома хватало. Кармазин. Слышали такую фамилию? Ну так это мой муж. Теперь уже покойный. Прекрасный был человек. И очень, очень талантливый художник. Дайник не успевала соглашаться или просто кивать, или отвечать на вопросы. Динамичное общение происходило без её участия. Это большое несчастье, что его уже нет. Ах, как я страдала, когда он умер. Боже, как я страдала. Но, к счастью, у меня встретился один прекрасный, прекрасный человек. Итальянец. Он вернул меня к жизни. Я полюбила его и вышла за него замуж. Он был циркатик. Вам знакомо такое амплуа? Белый клоун. Благородный, изысканный, интеллигентный, возвышенный. В жизни он был милейший, милейший человек. И очень веселый. Знаете, он всегда меня смешил. Я смеялась с утра и до вечера. Это была феерическая, сказочная жизнь. И так все 25 лет. К несчастью, он скончался год назад. Я уже перестала носить траур. Это было невыносимо. Невыносимо тяжело. Носить все время черное. Бррр. Мне казалось, что происходит атрофия глаз. Моего видения. Катастрофа. После такого трудно оставаться самой собой. Синьорита Занкина, не переставая, двигалась по кабинетику, без устали размахивая руками. Временами она возносила их к небу, призывая Господа и Ангелов Небесных, свидетелей, чтобы они подтвердили их. ю не передавая моё счастье, невыносимую боль или беспредельное отчаяние. И ей сразу же ве верилось, потому что она не казалась, она была такой импульсивной, яркой, эмоциональной. Великая синьора Занкини. Дайнок восхищённо замерла. Это было зрелище достойное того, чтобы ему внимать. И вот неожиданно рядом появляется прекрасный, прекрасный человек, талантливый художник. Он смог вернуть меня к жизни. Он ювелир. Посмотрите. Посмотрите, это его подарок. «И это, и это. Вам нравится?» Синьор Донкин откинула золотистый шар, приблизилась к Дайныке и, повернувшись к ней ухом, продемонстрировала золотую серьгу, вычурную, но вместе с тем ослепительно красивую. Потом она протянула обе руки, украшенные по меньшей мере, полудюжиной браслетов и таким же количеством колец. Наконец Дайныке представилась возможность хотя бы кивнуть. И она кивнула. «Отчего же вы все время молчите? Какая молчаливая крошка!» Говорите, прошу вас. Дайнека вздохнула и сцепив руки, посмотрела в глаза сеньору Дзанкини. Мне нужна ваша помощь. Говорите. Говорите, моя дорогая. Прицила проникновенно посмотрела на Дайнеку и замерла, привалившись к письмену у столу. Недавно ко мне в руки попали очень старые письма, начала Дайнека и рассказала всю историю, опустив только подробности, связанные с неоформленной купчей. Несколько раз за время Дайнекиного рассказа Прицила Горько вздыхала, качала головой, закатывала к небу глаза и один раз уронила слезу. Ещё не дослушав её, ну уже отоотнувшись от стола, синьора Донкини начала быстро-быстро говорить, при этом ухватила за сумочку, складывая туда пачку сигарет, очки, телефон и много ещё чего. Печально. Ах, как печально. Но от старых обязательств нужно освобождаться, моя дорогая. Несмотря на то, что к вам эти обязательства не имеют никакого отношения, прошлое не должно отравлять жизнь. А прошлое Всегда нужно вспоминать легко, радостно и светло. Обязательства это страшно, страшная вещь. Они вызывают чувство ответственности, а это конец для человека творческого. Оно убивает непосредственность и желание жить. Это ужасно. Необходимо освободиться от всех этих теней, призраков и путницы. Потишье. Потишье, подойдите мне пальто сиреневое с вышивкой и ботики, те, что с цветочками. И срочно вызывайте такси. Последние слова сеньора Данкин. выкликивала уже в приязкой эту дверь. Вы ещё не одеты, деточка. Обернувшись, пристала Донкин, с любопытством наблюдала, когда Инека натягивает на себя новое пальто. Такое у вас приятное пальто. Но на мой взгляд, вам больше подошли бы джинсики, курточка, кроссовки. Помолодёжнее, знаете ли, повеселей. А то как-то скучновато. Как-то уж слишком по-английски, чопорно. Вы позволите мне так говорить? Девочка моя, мне уже 75 лет, поверьте, я заслужила это право. Опираясь на руку водителя, она спускалась в катер такси, колыхавшись у подзеленевшей от сырости двери, которая выходила на канал прямо из ее игрушечного кабинета. Спустя полчаса они уже поднимались по ступеням отеля «Корона» на второй этаж. Проследовав по длинному коридору, зашли в комнату, где, казалось, остановилось время. Вот. Дайныка развела руками. Это картина художника Николая Бережнова. Сеньор-прицил не торопясь раскрыла сумочку, достала из нее очки, вышла на середину комнаты и, стоя на одном месте, медленно поворачивалась вокруг своей оси, рассматривая картины. Она вдруг сделалась очень спокойной и строгой. Все ее симпатичные и лукавые ужинки улетучились, и лицо стало совсем другим. Долгое время она стояла так, лишь изредка наклоняясь и вглядываясь в полотна. Потом, наконец, перевела взгляд на Дайнеку. «Я берусь за это дело и отказываюсь от гонорара. Вы можете гордиться, деточка». Вы находитесь у истока славы великого художника